Глава тридцать четвёртая Холли легонько постучала и услышала отрывистое приглашение войти. От звуков этого голоса сердце Холли дрогнуло, как перед кабинетом директора школы. Она отёрла липкие ладони о костюм и вошла. «Здравствуйте», — сказала она. Голос её звучал увереннее, чем она себя чувствовала. Она пересекла небольшой кабинет, И протянула руку человеку, вставшему при виде её из-за стола. Он широко улыбнулся и крепко пожал ей руку. Слава тебе, Господи, его лицо совсем не соответствовало резкому голосу. Поглядев на него, Холли немного успокоилась. Он показался ей похожим на отца. Казалось, ему было под 60. Он был большой, грузный, как медведь, и с аккуратно подстриженными, отливающими серебром волосами. Наверное, в молодости был очень хорош собой, подумала Холли. Она с трудом подавила в себе желание перегнуться через стол и подружески обнять его. "Холли Кеннеди, да?" спросил он, садясь и бросая взгляд на лежащее перед ним резюме. Холли уселась напротив и постаралась хранить спокойствие. Сочинив своё вдохновенное резюме, она прочитала все пособия для прохождения собеседования, какие только смогла раздобыть. И всё всё знала о том, как надо входить в комнату, здороваться и сидеть на стуле. Теперь она пыталась применить полученные знания на практике и выглядеть умной, опытной и в высшей степени надёжной. Но для этого одного только твёрдого рукопожатия мало. Именно так, сказала она, ставя сумочку на пол рядом с собой и кладя дрожащие руки на колени. Он нацепил очки на кончик носа. И молча пробежал её резюме. Холли не спускала с него глаз, пытаясь читать по лицу. Это было непросто. Он был одним из тех людей, лица которых остаются при чтении совершенно непроницаемыми, или просто на него совершенно не производило впечатления то, что он читал. Ожидая начала разговора, она перевела взгляд на стол. Её глаза упёрлись в фотографию в серебряной рамочке. на которой были запечатлены три хорошенькие девушки примерно её возраста, беззаботно улыбающиеся в камеру. Она тоже улыбнулась, глядя на это фото. А когда отвела взгляд, то увидела, что её собеседник отложил в сторону резюме и смотрит прямо на неё. Она снова улыбнулась и попыталась вернуть себе более деловой вид. Прежде чем мы начнём беседу, я хочу объяснить, кто я. И о какой работе идёт речь? Холли кивнула, постаравшись проявить искренний интерес. Меня зовут Крис Фини. Я основатель и главный редактор журнала. Большой босс, как меня здесь все называют. Хахтнул он, и Холли была зачарована блеском его голубых глаз. Теперь, что касается работы. Мы ищем того, кто занимался бы рекламой в журнале. Как вы знаете, издание журнала и вообще любого СМИ, теснейшим образом связано с размещением рекламы. Журнал во многом издаётся на рекламные деньги, так что это очень важная работа. К сожалению, человек, который вёл её прежде, покинул нас очень спешно, так что нам нужен кто-то, готовый начать незамедлительно. Как вы на это смотрите? Холли кивнула. Хорошо, смотрю. Вообще-то, мне не терпится приступить как можно скорее. Крист тоже кивнул и ещё раз взглянул на её резюме. Я смотрю, вы больше года не работали. Я правильно понимаю? Он наклонил голову и выжидательно посмотрел на неё поверх очков. Да, всё правильно. Но, к сожалению, у меня не было выбора. Мой муж болел, и мне пришлось уйти с работы, чтобы быть с ним рядом. Она с трудом сглотнула. Но она понимала, что обойти этот момент невозможно при любом собеседовании. Никто не захочет нанимать человека, который без видимых причин пролодерничал больше года. Вот оно что, сказал Крис, пристально глядя на неё. Надеюсь, теперь, он поправился, Крис тепло улыбнулся. Холли не очень поняла, был ли это вообще вопрос и надо ли на него отвечать. Касается ли его её личная жизнь? Он продолжал смотреть на неё, и она поняла, что это всё-таки вопрос. Она прокашлялась. К сожалению, нет, мистер Фини. Мой муж скончался в феврале. У него был рак мозга. Вот почему мне пришлось уйти с работы. Господи. Крис положил резюме и снял очки. Конечно, я вас понимаю. Мне очень жаль это слышать, сказал он совершенно искренне. Это должно быть очень трудно. Вы такая молодая и уже. Он замолчал и упёрся взглядом в столешницу. Потом снова поднял глаза. Моя жена только в прошлом году умерла от рака груди. Так что я понимаю, что вы испытываете. Мне очень жаль это слышать, грустно сказала Холли. Её взгляд встретился со взглядом человека по ту сторону стола. Говорят, работа помогает, улыбнулся он. Угу, хмыкнула она. А ещё чай литрами творит чудеса. Он зашелся громким басовитым смехом. Да-да, мне тоже это говорили, и мои дочери всё время тащат меня на свежий воздух. Ну как же, чудодейственный свежий воздух очень помогает при сердечных ранах. Это ваши дочери? Холли указала на фотографии. Они самые, с гордостью ответил Крис. Мои три маленькие докторицы, которые мужественно борются за меня. К сожалению, сад больше не выглядит, как на этой фотографии. Как? Это ваш сад? Холли распахнула глаза. Он великолепен. Я решила, что это ботанический сад или что-то вроде этого. О нём заботилась Морин. Меня-то не так просто из офиса вытащить. У меня нет времени со всем этим возиться. Ох, не говорите мне о саде. Я, знаете, тоже не из тех, кто может про себя сказать. Я садовником родился. Мой стал как джунгли. Правильнее сказать, был как джунгли, подумала она. Они продолжали с улыбкой глядеть друг на друга. Холли было приятно услышать историю, похожую на её собственную. Возьмут её на работу или нет, по крайней мере, она убедилась, что не одна в этом мире, что есть люди, которые вполне понимают её. Однако, вернёмся к делу. Снова хмыкнул Крис. У вас есть хоть какой-нибудь опыт сотрудничества с прессой? Холли не понравилось это хоть. Оно значило, что он прочитал её резюме и не нашёл в нём никакой зацепки для того, что ему нужно. Да. Вообще-то есть. Она тоже вернула деловой тон и снова старалась произвести на него впечатление. Я работала в агентстве недвижимости и отвечала за размещение в газетах наших предложений, так что я была на другом конце этой цепочки и знаю, как иметь дело с компаниями, которые хотят купить рекламное место. Крис довольно кивнул. Но вы никогда не работали в газете, журнале или каком-то подобном месте? Холли медленно наклонила голову и начала лепетать что-то вроде: "Но я отвечала за рассылку информационных бюллетеней компании, в которой я работала". Она продолжала хвататься за эту соломинку, но понимала сама, что звучит это довольно жалко. Крис был слишком вежлив, чтобы прерывать её, пока она перечисляла все свои работы и обязанности, хоть как-то связанные с рекламой или СМИ. Наконец, она остановилась, Утомлённая звуками собственного голоса, и нервно стиснула пальцы на коленях. У неё не хватало квалификации для этой работы, и она сама знала это, но она также знала, что она справится, если только он даст ей шанс. Крис снял очки. "Что ж, Холли. Я вижу у вас большой и разнообразный опыт работы в самых различных областях. Но я обратил внимание, Что ни на одном месте вы не задерживались больше, чем на 9 месяцев. Я искала для себя подходящее место, заявила она, чувствуя, как её уверенность улетучивается. Как же я могу быть уверенным, что и меня вы не покинете через несколько месяцев? Он улыбался, но Холли понимала, что он серьёзен. Потому что это и есть то место, которое мне подходит. — сказала она без улыбки. Холли чувствовала, что её шансы тают, но она не собиралась сдаваться без борьбы. «Мистер Финни», — сказала она, выпрямляясь на кончике стула, «я очень усердный работник. Если мне нравится какое-то дело, я вкладываюсь в него на сто процентов. Я очень восприимчива, и если я чего-то не знаю, то приложу все усилия, чтобы это узнать, для себя и для компаний, в которой работаю». Поверьте мне, и я вас не разочарую. Она с трудом остановилась, как раз перед тем, как пасть на колени и умолять об этой чёртовой работе. Её щёки раскраснелись. Ну что ж, на этой ноте, пожалуй, и закончим. Крис улыбнулся, встал с кресла и протянул ей руку. Спасибо, что уделили нам время. Мы с вами, разумеется, свяжемся. Колли пожала руку, тихо поблагодарила, взяла свою сумочку с пола и направилась к выходу, чувствуя на спине взгляд Криса. Перед тем как выйти, она повернулась и сказала: "Мистер Финни, я уверена, что ваша секретарша принесёт вам огромный чайник прекрасного чая. От него мир делается лучше". Она улыбнулась и закрыла дверь, из-за которой раздался взрыв громкого хохота. Дружелюбная секретарша подняла брови, когда Холли проходила мимо ее стола, а все оставшиеся соискатели уткнули нас их в свои портфолио, лихорадочно соображая, что же такое могла сказать эта дамочка, что так развеселила их потенциального работодателя. Холли еще раз улыбнулась, вспоминая мистера Фини, и поспешила на свежий воздух. Холли решила заскочить к Киаре на работу, раз уж она в центре, и заодно чего-нибудь перекусить. В пабе у Хогана она огляделась в поисках свободного столика. Зал заполняли люди в пиджаках, пришедшие на обеденный перерыв. Кое-кто, прежде чем вернуться на работу, пропускал по пинте другой. Холли увидела маленький столик в углу и уселась за него. "Хей!" Hey! громко сказала она, щёлкнув пальцами в воздухе. "Меня здесь обслужит кто-нибудь?" Посетители за соседними столами неодобрительно покосились на дамочку, столь невежливую по отношению к персоналу. Но Холли продолжала щелкать пальцами в воздухе. «Воу!» — выкрикнула она на австралийский манер. Киара примчалась с перекошенным от ярости лицом, которое расплылось в счастливую улыбку, как только она узнала Холли и поняла, что та ее дразнит. «Господи Иисусе, я чуть башку у тебя не размозжила!» Надеюсь, ты не всех посетителей так встречаешь. Только некоторых, серьёзно ответила Киара. Решила здесь сегодня пообедать? Холли кивнула. Мама сказала мне, ты работаешь на бизнес-ланчах, но ты ведь вроде предполагала работать наверху в баре. Киара закатила глаза. Этот человек заставляет меня трудиться весь божий день. Я у него как рабыня. Это ты обо мне? со смехом отозвался Дэниел, вырастая у неё за спиной. Лицо Кэры застыло. Нет, нет, это я, Майтё. Пристаёт ко мне всё время. Я у него как секс-рабыня. Выкрутилась она и направилась в бар за блокнотиком и ручкой. Извини, что спросил, смущённо пробормотал Дэниел в спину Кэре. Потом обернулся к Холли. Можно присоединиться? Ни в коем случае, ответила та, выдвигая для Дэниела стул. Ну что, у вас тут есть хорошего? спросила она, изучая меню. «Ничего», — шепнула одними губами за спиной у Дэниела вернувшаяся Киара, и Холли хихикнула. «Возьми наш специальный тост», — посоветовал Дэниел, и Киара энергично замотала головой. «Что это ты головой трясешь?» — спросил Дэниел, еще раз ловя ее с поличным. «Ну, дело в том, понимаешь, у Холли аллергия на лук», снова вывернулась Киара. Холли впервые слышала о своей аллергии, но деваться было некуда. Ну, да. У меня от него голова раздувается, она надула щёки. Страшная вещь этот лук. Когда-нибудь он меня в могилу сведёт. Киара поглядела на сестру, которая опять её выручила. Ну что ж, тогда просто надо вынуть лук, предложил Дэниел, и Холли согласилась. Кьяра приняла заказ и удалилась, изображая, как её тошнит. "Ты сегодня такая деловитая", сказал Дэниел, изучая блузку Холли. "Да, именно это впечатление я и старалась произвести. Я была на собеседовании". От одного воспоминания об этом Холли содрогнулась. "А, так да понятно. Ну и как? Удачно?" Холли покачала головой. Боюсь, придётся покупать ещё более деловой костюм, чем этот. Не думаю, что они мне перезвонят. Не переживай. Это не последняя вакансия. Кстати, у нас место в баре ещё свободно. Не интересует? Я предполагала, что это работа для Киары. Кстати, смущённо спросила Холли: "А почему она сейчас здесь, внизу?" Дэниел тяжело вздохнул. Холли Ты же знаешь Киару. У нас тут возникла ситуация. Господи, только не это, что она выкинула. Какой-то парень сказал ей что-то, что ей не понравилось, пока она наливала ему пинту. Она долила её и подала ему на голову. Боже мой, выдохнула Холли. Как же ты её не уволил? Как же я могу уволить кого-то из клана Кеннеди? И кроме того, Как бы я после этого встретился с тобой лицом к лицу. Точно, утвердила Холли. Дружба дружбой, но семья превыше всего. Это худшее воспроизведение крёстного отца, которое я когда-либо слышала, буркнула подошедшая Киара со стуком ставя перед Холли её тарелку и поворачиваясь на каблуках. Эй, подожди, нахмурился Дэниел, пододвигая тарелку к себе и разбирая её сэндвич. Что ты делаешь? Удивилась Холли. Он с луком, сердито сказал Дэниел. Киара опять всё перепутала и принесла не тот заказ. Нет, нет. Она не перепутала, кинулась Холли на защиту сестры и вырывает тарелку из рук Дэниела. У меня аллергия только на красный лук. Как странно, выгнул бровь тот. Впервые слышу, что они чем-то друг от друга отличаются. Отличаются да ещё как? Хулли изо всех сил старалась, чтобы её голос звучал убедительно. Они, конечно, принадлежат к одному семейству, но красный лук содержит такие вещества, а, токсины, которые, э, смертельно ядовитые токсины, она осеклась. Токсины? недоверчиво спросил Дэниел. Конечно, они же токсичны для меня, правда? Хулли поскорее впилась зубами в сэндвич, чтобы избавиться от необходимости придумывать что-то дальше. но оказалось, что не так-то просто съесть сэндвич под пристальным взглядом Дэниела. Она чувствовала себя форменной свиньей и, наконец, не выдержав, положила недоеденный кусок на тарелку. «Не нравится?» — тревожно спросил Дэниел. «Нет-нет, очень нравится. Просто я плотно позавтракала», — ответила Холли, похлопывая себя по пустому животу. «Ну как, не удалось еще изловить твоего лепрекона?» — вспомнил Дэниел. «Ах!» Но ну, вообще-то я его нашла, рассмеялась Холли, вытирая жирные пальцы о салфетку. Правда? И кто же это был? Представь себе, мой брат Ричард. Да ладно тебе. А что же он ничего не сказал? Хотел сделать сюрприз или что-то в этом духе? Вот-вот, что-то в этом роде. Хороший он парень, Ричард задумчиво произнёс Дэниел. Думаешь? Да. Из тех, что муху не обидят. Душевный человек. Халли кивнула и замолчала. Ты разговаривала после того ужина с Шэрон или Денис? Прервал он её раздумья. Только с Денис, виновато ответила она. А ты? Том выел мне мозг своими разговорами о свадьбе. Хочет, чтобы я был его шафером. Честно говоря, не ожидал, что они соберутся под Венец так скоро. Я тоже. кивнула Хелли. А что ты об этом думаешь? Ну, пожал плечами Дэниел. Совет да любовь. Желаю им счастья, конечно. Их собственного, эгоистического и капризного счастья. Понимаю, о чём ты думаешь. Ты никогда не разговаривал больше со своей бывшей. С кем, с Лорой? Поразился Дэниел. Видеть её больше не желаю. А она не дружит с Томом. Не так тесно, как раньше. Слава тебе, Господи. А что, если её тоже позовут на свадьбу? Глаза Денила расширились. Слушай, я никогда об этом не задумывался. Ох, надеюсь, что нет. Том знает, что я с ним сделаю, если он её позовёт. Снова воцарилась тишина. Завтра вечером мы договорились встретиться с Томом и Денис обсудить свадебные приготовления. Присоединяйся, если хочешь. сказал он наконец. Ну, спасибо. Весёленькая перспектива. Я знаю. Поэтому и не хотел идти один. Позвони мне, если всё-таки надумаешь, Холли кивнула. Счёт возьми, проронила Киара, бросая на стол листок бумаги и не спеша отходя от стола. Дэниэл посмотрел ей вслед и покачал головой. Не переживай, Дэниэл, ободряюще сказала Холли. Это ненадолго. «Чего?» — удивился он. «Опа! Похоже, Киара еще не известила своего работодателя о том, что она уезжает». «Да нет, ничего», — промямлила она, роясь в сумочке в поисках кошелька. «Нет, правда, что ты имела в виду?» — настаивал он. «Ну, что у нее скоро смена заканчивается», — нашлась, наконец, Холли, доставая кошелек и глядя на часы. «А-а!» Удовлетворился ответом Дэниэл и поспешно добавил: "Нет, нет, не надо. Отдай счёт мне". "С какой-то статьи?" возразила она, перебирая счета и прочие бумажки в поисках купюр. "Кстати, хорошо, что напомнил. Я тебе ещё двадцатку должна". Она положила деньги на стол. "Да перестань!" досадно махнул он рукой. "Эй, ты что, теперь все мои счета будешь оплачивать?" улыбнулась Холли. Я всё равно эти деньги здесь оставлю, так что лучше тебе их взять. Вернулась Киара и протянула руку за деньгами. "Киара, запиши это на мой счёт", скомандовал Дэниел. Киара взглянула на сестру и заговорщицки ей подмигнула. Но увидев лежащую на столе двадцатку, удивлённо подняла брови. "О, спасибо, сестрёнка. Не знала, что ты так щедра на чаевые". Затем сунула купюру в карман и отошла обслуживать других клиентов. Не переживай, рассмеялся Дэниел. Я у неё из зарплаты вычту. Лишь когда Холли приехала в свой квартал, её наконец отпустила. Она мало спала прошлой ночью, слишком уж нервничала из-за предстоящего собеседования, и тревог дней сегодняшнего дня оказалось для неё многовато. Ей не терпелось открыть бутылочку и обдумать следующие карьерные шаги. Сердце её начало биться сильнее, когда она приметила рядом со своим домом машину Шэрон. Они так давно не общались, что Холли было прямо неловко. Она даже хотела развернуться и уехать, но устыдилась этого порыва. Надо порой смотреть правде в глаза, чтобы не потерять ещё одну лучшую подругу, если она её уже не потеряла.